Глава 14. Бал. Никромансер пробормотал я, захотелось шлёпнуть себя по лицу. Теперь понятно, почему все названия такие тупые. "Проходите, садитесь", сдерживая смешок, пригласил парень. "Ну да, смешно ему. Стульев-то нет, малолетка, чёрт-тов". Я подошёл, достал из кольца трон и сел перед ним. махнул рукой, и по обе стороны от меня появились по два стула для моих соклановцев. Некромансер как-то помрачнел, скривился, но женщина позади него положила ему на плечо руку, и он тут же успокоился. Я пригляделся к ней. Высокая, статная, одета в светло-голубое платье, светлые волосы завязаны лентой, пухлые губы едва-едва улыбаются, синие глаза внимательно смотрят на меня. А еще у нее были поразительно аккуратные ушки. Кхм, я кашлянул, что-то не туда меня понесло. Поговорим о деле. «Что ты хочешь за сферы с вещами и навыками некроманта?» Тут же спросил некромансер. «Мне они нужны?» Парень стиснул кулак. Темноволосый, щуплый, голос какой-то слишком громкий, но одет он в неплохие шмотки. Черный плащ, высокие ботинки, свитер с горлом, на руках черные перчатки, на каждом пальце татуировка, показывающая наличие кольца. В ушах серьги с чёрными камешками. «Тише!» – женщина погладила Мелкого по плечу. «Ну, мам, они правда мне нужны?» Женщина досадливо поморщилась и чуть сдавила плечо сыну. «Хе!» – Мелкий спалил всю контору. «Теперь я могу поторговаться!» «Меня зовут Лиана!» – коротко кивнула мама некромансера – Мы по достоинству оценили ваш жест. Готовы провести обмен на предложенные вами вещи, если всё будет в пределах допустимого. Интересно, у неё есть класс. Видно же, что она руководит всем, а парень так ширма. Посах, ожерелье и корона. Я загнул три пальца, плюс навык проклятия некроманта. Всё исключительное. Глаза некромансера жадно заблестели. Мы успокоим кланы Ковина. Никто не будет возражать против того, что вы забрали ядра всех зомби с базы Трёхликого и что склад очистили подчистую. Покровительственно кивнула Лиана. Хороша, чертовка, умеет правильно слова подобрать. Вы слишком наглые, вдруг воскликнул мелкий. Вы всё оттуда забрали, а у нас и так ядер не хватает. Ой, Лиана больно сдавила ему плечо. «Трехликий убит», – холодно сказал я. «Есть видео. Мы выполнили свою часть договора, все честно». «Так и есть», – Лиана кивнула и погладила своего сына по голове. «Ваня немного вспыльчивый, вы простите его». «Я некромансер», – возмутился мелкий. «Блин, какой же у него громкий голос! Раздражает». три исключительных предмета и один навык, недовольно повторил я. Что вы можете предложить? У меня мерцали, конечно, кое-какие мысли, но было интересно, что они предложат. Один эпический навык за всё, улыбнулась Лиана, и никто не будет возражать, что вы забрали все ядра и очистили склад. Какой навык? с подозрением спросил я. «По-любому хрень полная, но надо посмотреть. Да и ладно, если хрень. Эпик все равно крутая штука». «Милый, покажи им». Лиана погладила сына. Тот с неохотой залез в карман и даст оттуда фиолетовую сферу. Я принял ее. «Сфера навыка эпическая. Певец». Я подавился и закашлялся. Посмотрел на них. «По-любому хрень полная, но надо посмотреть. Элиана мило улыбался, мелкий гадёныш ехидно скалился. Эпический навык на три исключительных предмета и один навык, повторила Элиана. И наша дружба, вы согласны? Я задумался, крутя в руках сферу. На самом деле, не всё так плохо, и есть у меня идей, как куда этот навык пристроить можно. Я ожидал худшего. Хорошо, но есть одно условие, посмотрел на Лиану, а она нахмурилась. Нам нужна помощь хорошего целителя. Алиса рядом вздрокнула. Это несложно, легко кивнула Лиана. Я передал им четыре исключительные сферы, и мы покинули комнату. "Ну?" с нетерпением спросил Ангел, когда мы вышли. "Что они тебе дали?" "Что-то бесполезное и никому не нужное". Иронично изогнула бровь Оливия. Ну, почти. Я загадочно улыбнулся. Потом расскажу. Мы последовали за мужиком во фраке, шли по каким-то тёмным коридорам, спускались по лестнице, потом поднимались, потом опять спускались. Что за странное место? раздражённо выдохнула Оливия. Это замок клана повелителей немёртвых. Тут же отозвался мужик во фраке. Андрей, со мной связалась Мэй. Её голос звучал как-то виновато. Что такое? Артём убит. Мы переоценили себя. Прости. Твою ж. Я сжал зубы и прикрыл глаза. Никсон не взял даже 15-й уровень, продолжила Мэй. Его основные бойцы были уничтожены, из запасных оставались только двое самых верных, мать и брат. Я думала, что ребятам не составит труда всех убить и спасти рабов. Никсон продавал школьниц, вот я и решила как можно быстрее справиться с ним. Я молча слушал, не перебивал. Ребята будто почувствовали мое плохое настроение и тоже затихли. И Лера в последний момент согласилась поехать. Опасности от огнестрельного оружия не было, но у Никсона оказалась странная способность, связанная с тенями, а у Артема не было амулета защиты. Мэй затихла. Что сейчас они делают? коротко спросил я. Одна из групп, которую я покупала школьниц, послала авангард на проверку. Ребята уничтожили их. Сейчас возвращаются в клановый замок. Пусть на людей пока не лезут. Я помассировал лоб. Мы опять поднимались по какой-то лестнице. Поняла, ты не злишься? Да нет, я скривил губы. Ты же не машина, чтобы всё рассчитать и учесть. Я бы тоже не придала особого значения этому Никсону, а смерти будут и в будущем, с этим ничего не поделать. Май не ответила, а мы в это время наконец-то подошли к большим воротам из тёмного дерева. Мужик в фартуке указал на них и встал в сторонке. Ена напрягся, готовый в любой момент к атаке. взялся за ручку и медленно открыл дверь. В глаза ударил свет, до ушей донёсся шум. Большой зал, по которому ходили люди, беседовали друг с другом и пили разные напитки. Я вошёл и зал затих. Все уставились на меня. Ну да, крутой, не спорю. И я приосанился и более уверенно пошёл вперёд. Несколько столиков с закусками, официанты в фартуках, все одеты по-разному, никакой формы, как я сперва думал, не было. Бенедикт, глава клана архитекторов, вдруг раздался громкий голос, тот, кто уничтожил одного из 13 ужасов коммунизма. Люди начали хлопать, кто активно, кто вяло. Я кивнул им и пошёл к одному из столиков. Со мной осталась только Алиса, одетая в белое платье и маску ангела. Остальные соклановцы разбрелись кто куда. Фен вообще словно испарился, Оливия пошла флиртовать с группой парней, одетых в костюмы, а самурай просто потерянно бродил по залу. И что мне тут делать? Взял какую-то хрень со стола и начал жевать. Подошёл официант с подносом, я покачал головой и достал из кольца колу. Он вытаращился на меня. "Тоже хочешь?" спросил я. "Не, нет, простите". Он убежал. Я пожал плечами и открыл банку. Алиса тоже не захотела. "Здравствуйте?" сзади раздался приятный грудной голос. Я сделал глоток и обернулся. "Опа!" Передо мной стояла суккуба. Старая, знакомая из секс-шопа, под ручку с мужиком лет сорока. Одета она была в приталенное черное платье, выгодно подчеркивающее фигуру, а мужик был в военной форме. Алексей, он протянул руку, я пожал ее. «Я глава города Светлый», — продолжил мужик. «Присоединяйтесь к нам, только так вы сможете выжить. И если присоединитесь сейчас, то займете высокое положение в городе». Соглашайся, Бенедикт, улыбнулась суккуба. Ментальное воздействие отклонено. И я хмыкнул. Ничему не научилась с нашей прошлой встречи. Но янна на неё не злился. Если бы не она, то я бы не получил такой полезный навык, как кровавое тату. Спасибо, но нет. И если вы в будущем попросите защиты, условия не будут теми же. предупредил Алексей, пристально смотря своими голубыми, чуть тусклыми глазами на меня. И я запомню. Кивнул и пошел подальше от них. Заметил среди толпы отца Насти. Он коротко кивнул мне. Вот блин. Еще увидел Ахмета. После вестей, что он раньше был по локоте в работорговле, я перестал считать его приятным парнем. Не стал подходить, сделал вид, что не заметил. Бенедикт. И я едва не дёрнулся, услышав громкий знакомый голос, медленно повернулся. Неподлёку стоял и прищурившись смотрел на меня. Батя. Борис сухо поздоровался я. Отец постоял, потупил, вроде нельзя же свою связь показывать, чтоб никто не знал. Заезжайте, если будете в наших краях, брякнул он. Блин, как всегда. Обязательно, я с серьёзным видом качнул головой. Мы разошлись, а у меня появилась кое-какая мысль: чтобы не светить наличие у нашего клана демонолога, может, попросить папу купить сферу с книгой создания одного из демонов семи грехов? Кроме этой сферы, я ещё собирался взять себе исключительный навык Кровавый взрыв, ещё Торнадо и Пиро не забыть, Слияние Инь-Ян. и четки китайцу, а там дальше посмотрим. Мэй должна была составить список полезных для нас сфер. Только книга о создании демона семи грехов – эпический предмет, и будет сложно набрать столько ока в отцу. Хм, ну ладно. Нашел взглядом Оливию. Она все еще тусила с какими-то парнями в черных костюмах. Кто это вообще? Блин, не хватает подсказок. Мэй, она всё ещё не подключилась. Хотя вполне возможно, что в этом зале связь блокируется, кто знает. Увидел некромансера. Он шёл ко мне с двумя: темно-волосым мужиком в костюме и симпатичной девушкой в чёрном платье. Бенедикт. Он усмехнулся, махнул посохом с чёрным кристаллом на навершии. На шее у него витнелась ожерелье, а на голове корона. Украшения были инкрустированы чёрными драгоценными камнями. Знакомься, это глава клана Кристоф, второй по силе тёмный в ковине после меня. Ник Романсер показал на мужика в костюме, который поморщился от такого представления. А это моя девушка. Он показал на девушку. Катерина, ей 21 год. Он с превосходством посмотрел на меня, и я едва сдержал ржач. О, как это круто, я серьёзно кивнул. Девушка улыбнулась. А тот некромансер взял за руку свою пассию. Мы пошли. Я посмотрел им вслед. Блин, он пришёл ко мне, чтобы познакомить со своей девушкой. Я ещё походил, познакомился со всякими главами кланов из разных городов. Большинство были из Москвы, но и из Питера, и Новосибирска было немало. Часто попадались странные личности. Например, круглый мужик из Новгорода, вот а реально круглый, забинтованный парень из Томска, девчонка в смирительной рубашке из Владивостока. Ещё был старик из Казани. У него на макушке сидела зубастая тварь, похожая на смесь крокодила и носорога. Мужики в костюмах, с которыми тусила Оливия, оказались из академии. У них на груди была вышита эмблема с буквой А в кружочке. Среди них тоже чудиков хватало, но они не сильно выделялись на фоне остальных. У одного мочки ушей очень длинные, сантиметров 20, он и меши велить может. У другого кожа голубая, а третий вообще с хвостом ходит. Погуляв ещё минут 30, я нашёл своих соклановцев, и мы свалились этого странного бала. Уверен, что идея провести это мероприятие пришла в светлую голову некромансера. М-м, да. Но и польза, конечно, была. «Все сильные темные России увидели друг друга, запомнили!» «Госпожа Лиана приказала проводить вас к целителю», сказал мужик в фартуке, встречая у выхода. «Веди!» – кивнул я. «Снова коридоры и лестницы, и вот мы в светлой комнате с кучей кушеток. На некоторых лежат раненые. Нас провели прямо к белой двери, на которой висела золотая табличка «Все». главный целитель, а ниже Филип Рошт. Войти может только больной, строго предупредил мужик в фартуке. Алиса, я похлопал подругу по плечу. Не нервничай, если он будет приставать, кричи, мы тут же побьём его. Хорошо, серьёзно кивнула Ангел. Затем глубоко вздохнула и постучав, вошла. Мужик в фартуке странно посмотрел на меня, но я в это время снова вспомнил о смерти Артёма, и накатила тоска, апатия. Блин, плохо это. Ангел вышла минут через 10. На лице та же маска, но по горящим, счастливым и чуть увлажнённым глазам видно, что всё прошло успешно. Спасибо, она обняла меня. Это вернуло мне настроение. Следующим пунктом стал магазин. Нас снова проводил мужик во фраке, и спустя кучу коридоров и лестниц мы вышли на улицу. "Могу ли я услышать ваши планы?" натянуто улыбнулся наш провожатый. "Мы сходим в магазин, а затем вернёмся в свой город", осведомил я его. "Мы всегда рады таким гостям, как вы", как-то не очень радушно ответил мужик в кафтане. Магазин представлял из себя палатку, в которой за столом сидела девушка и что-то печатала на ноутбуке. Посетителей было немного. Обки мало кто получил, а те, кто хотел что-то обменять, давно это сделали. "Я слушаю вас", девушка посмотрела на нас. "По списку мы я перечислил, что хочу получить". В первую очередь учитывались предпочтения нашей пятёрки, а уже после остальных из клана. К сожалению, Ковин не обменивала амулеты защиты, а то я бы все скупил. Девушка постучала пальцами по клавишам ноутбука, и через несколько минут к палатке подъехала машина. Из неё вышел седой мужик в армейской форме и передал мне коробочку со сферами. Я всё проверил и кивнул ему. Возвращаемся, обратился я к своим. Мне жутко хотелось домой, как можно скорее. Мы вернулись в гостиницу, там предупредили, что уходим и с помощью амулета телепортации вернулись в наш город. Только появившись на крыше башни, я вздохнул с облегчением. Встретила нас Мэй. По её глазам я понял, что она плакала. Мысль о смерти Артёма снова неприятно кольнула в груди. Пойдёмте все в мою комнату. Я сделал вид, что не заметил покрасневших глаз Май. Мы спустились вниз, и вскоре к нам подтянулись все свободные члены ядра. Буду раздавать подарки, важно сказал я. Достал из карца коробку со сферами. Фэн, это тебе, самая дорогая сфера, цени. Я протянул китайцу сферу с буддийскими чёткими из дерева бодхи, аж 2 сотни оков отвалил за них. Лысик с важным видом забрал фиолетовую сферу. Самурай, ты заслужил. Перед офигевшим взглядом всех в клане я достал ещё одну фиолетовую сферу. Макото принял сферу, ни хрена не понимая, но когда прочитал, его лицо тут же скривилось, будто он горький лимон проглотил. "Ты знаешь, что следует выбрать вторым классом?" с намёком сказал я. Вот дал я ему сферу с эпическим навыком Певец. Злата подошла к самураю, но тот спрятал сферу и покраснел. Одним из первых навыков, который он получил, был дезориентирующий виск, эпический активный навык. И хоть он полностью игнорирует его, но я-то не забыл. Ха -ха. Интересно, что из него получится, когда второй класс возьмёт. Оливия, я посмотрел на блондинку. Тебе я дарю это. И я покровительственно достал из кольца ливчик третьего размера и передал ей: "Носи с удовольствием и думай обо мне". Опал буклюшкой, Аливия опасно сощурилась: "А вместе с ливчиком бери это". Протянул ей красный шарик, то, что она попросила из магазина. Исключительная сфера предмета прыгучие кроссовки. Не знаю зачем ей, но зато не дорого, всего 40 оков. Алиса, я посмотрю на красноволосыю, тебе я подарю. Так я и продолжал одаривать своих соклановцев: Ангелу исключительную камеру за 70 оков, Злате редкие и исключительные рецепты алхимии в сумме тоже на 70 оков. Торнадо и Пиро отдал эпический навык слияния Инь-Ян, который они так хотели. 110 оков пришлось заплатить за него. Брат и сестра искренне меня поблагодарили. Всё, я смущённо посмотрел на остальных. Ещё взял исключительную схему механического голема на последние 100 оков. Больше нет. А зачем тогда всех позвал? Недовольно спросила Мила. показать свою щедрость, не очень уверенно ответил я. Подумал, добавил: "И честность". Затем достал красную сферу с исключительным навыком "Кровавый взрыв" и раздавил. "Кровавый взрыв" исключительный активный навык, уровень 2. Можно взорвать свою кровь в радиусе 10 м. Перезарядка 50 минут. Стоимость 15 ОВ и ОД при активации, 10 ОВ и ОД каждые пол-литра в крови. Пока не очень круто, но все впереди. Вот как солью с классовым и смогу, когда захочу взрывать кровь, вот тогда будет шик. Еще взял эпическую сферу предмета для демонолога за 110 оков, признался я, а затем заявил. Это не последняя вылазка. Постараюсь, чтобы каждый получил нужную ему сферу. А теперь дайте мне часик отдохнуть. Устал. Когда все вышли, я лег на кровать и достал еще одну фиолетовую сферу. В итоге, подумав, я решил все же взять ее. Не знаю, что Ковин подумает. Сфера предмета эпическая. Книга о создании демона семи грехов. Ливия Фан. Пора глянуть, что за книга такая.